Глава четырнадцатая. Потеряла драгоценное время, пока добиралась до гаража Светлова. Там бегом под душ и переоделась. Черная лосина и водолазка с толстовкой поверх. Нужно выглядеть как можно незаметнее. Накидала примерный план действий. Скинула в светловский рюкзак свои приблуды. Надеюсь, этого хватит. О произошедшем старалась не думать. Будет еще время себя поругать за блядство. Прикрыла глаза. Произнесла слова, которые в моем случае были богохольством. Я же атеист.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 «И как мне ехать на ней по улицам?» «Да любая камера, едва успев меня засечь, приблизит мой пункт третьей статьи 166 УК РФ. Даже если на ней GPS-сигналка, а на ней именно она, заглушу ее, Но роли это не сыграет. Машина все равно как красная тряпка для быка. Даже при паркусе он не на этой парковке, а у торгового центра. все равно не уйти». «Нет».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 провела тыльной стороной ладони по щеке. Не надо сейчас. Сейчас нужно заняться делом. Ладно, один плюс все же есть. Сейчас четыре утра, час глубокого сна. В такое время проще угонять тачки из дворов. У водителей самый крепкий сон. Никто даже не узнает, если повезет. Подобралась к одной из камер сзади. Жвачка на глазок и минус одна. Нахуй делать их так низко, долбоебы. Все четыре из строя, а времени ушло всего три минуты. Пока все по плану. Рюкзак за заборы сама перемахнула через черную ковку. Железо ледяное, температура меньше десятки, но я не ощущала этого. Адреналин согревал мою кровь, не хуже ли трухи водки. Рванула вдоль забора к ряду, где стояла цель, держалась в тени, пригнулась и мигом преодолела оставшееся расстояние до цели. Мало ли, вдруг видеорегистратор засечет. Проверила, глушилка включена. Сверло к железу. Ровное отверстие. Но поймала ли мультиплекс. Кровь прилипла к лицу, когда поняла, что нет. Что за хуеплет устанавливал? Где блок сигналки? А вот это уже не шутки. Ладно, попробую по-другому. Расстегнула замок рюкзака и почувствовала луч света на лице. Вздрогнула, отвернулась и, не успев собрать инструмент, рванула к забору. «Эй, стой, сука!» Слова в спину, едва разобралась за шума в ушах. Бег за спиной. Ускорилась, подпрыгнула и подтянулась на заборе. Со всего маху на землю по ту сторону.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 Прикрыла голову, катясь кубарем по проезжей части. Мой преследователь дернул меня, чтобы поднять, но внезапно разжал руку и замер. Я упала, ударившись об асфальт, открыла глаза и перестала дышать. Нахуй пошел и забыл, что видел. Черный стоял со стволом, направленным в затылок преследователя: Я думала, так бывает только в боевиках. Это что, блять? Понял, не повышая голоса. Преследователь пискнул что-то и часто-часто закивал головой. В машину!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 «Последний шанс. Я не могу его просрать». Нашла старый телефон, вставила симку и набрала знакомый номер. «Малая, ты ебанулась? Видела, сколько времени?» «Валер, мне нужен товар. Немного. На раз». Тяжелый вздох и тишина. «Заезжай после десяти».